Глава 14. Верхний вход в угольный подвал оказался рахитичной деревянной платформой на краю бесплодной равнины. Кругом расстилалась унылая пустошь, кое-как подсвеченная лишь лучами трех или четырех лифтов. Как и в нижнем атриуме, вместо неба над головой здесь был потолок. Только не куполообразный, как там, а плоский и гораздо более высокий. Порученцы, по-прежнему выстроенные кольцом, вывели Артура из лифта на расшатанную платформу. Когда глаза привыкли к скудному освещению, он сумел рассмотреть, что равнина за пределами настила была не на сто процентов однообразна, как он успел было решить. Там, посередине, кое-что все же имелось. Круглое пятно абсолютного мрака. Дыра. Он сразу понял, что это была дыра, диаметром не менее мили. А уж что касается глубины, глубина, вероятно, была неизмерима. «Именно так», — сказал Полдень, пристально наблюдавший за Артуром. «Это и есть глубокий угольный подвал. Сержант, подвести пленника к краю». От площадки, где остановился лифт, туда вела дорожка. Она была вымощена белым камнем имевшим свойство отталкивать тонкую черную пыль, что лежала всюду кругом и клубами вздымалась в воздух из-под ног. «Угольная пыль», — сообразил Артур. «Вот бы умудриться поменьше ею дышать, чтобы ее не было в легких, когда... Если я все-таки вернусь домой, а то меня, пожалуй, даже и ключ не спасет. Чего только мои бедные легкие за последнее время не натерпелись». Порученцы безостановочно шагали, время от времени поскрипывая плохо смазанными суставами. Артур изо всех сил старался сохранять спокойствие. Сьюзи сумела укрыть волеизъявления. А уж Шанота за ним точно придет. Хоть и сказал Закат, что сюда волеизъявления нипочем не сунется. Из страха перед каким-то стариком. «Вот это уже совсем скверно», — нашептывал пораженец в душе Артура. Мало того, что в Кутуску попал, так еще и в одну яму с неведомой жутью по кличке Старик. «Там, внизу, тебе не покажется одиноко», — сказал Полдень. Он смотрел на Артура так, будто только что сподобился прочесть его мысли. «Там есть некоторое количество жителей дома, низведенных до наиболее черной работы вроде измельчения угля. Эти работники не посмеют потревожить тебя». «Но есть кое-кто, от кого тебе следует держаться подальше. Если только ты дорожишь рассудком и жизнью, он прозывается стариком, и к нему стоит относиться серьезно. Постарайся с ним не сталкиваться, и тогда тебе придется страдать всего лишь от холода, сырости и угольной пыли». «А как мне узнать старика, если я его встречу?» – спросил Артур. Ему очень хотелось, чтобы это прозвучало вызывающе, но получилось уж слишком напугано и пискливо. Он прокашлялся и сделал еще попытку. «И как мне отсюда выбраться, если я надумаю отдать ключ мистеру Понедельнику?» «Ну, старика ты ни с кем не спутаешь», — сказал Полдень. И улыбнулся своей холодной улыбкой, сверкнув белыми зубами. «Его мудрено проморгать. Повторюсь, но скажу». «Избегай его, если сумеешь. А что касается выбраться, просто произнеси трижды мое имя, полдень понедельника. Я и прибуду тебя забрать, или пришлю кого-нибудь вместо себя». За этим разговором они добрались до края провала. Порученцы остановились над самым откосом. Считанные дюймы отделяли носки их ботинок от пустоты. Артур все старался заглянуть между ними и рассмотреть, что там внизу, но это было бесполезно. Ему так и не удалось ни прикинуть глубину ямы, ни увидеть внизу хоть какой-нибудь огонек. Полдень снова вытащил записную книжку и вырвал листок. Этот листок он быстро сложил наподобие крылышек и даже размахрил края маленькими ножницами, чтобы создать видимость оперения. Потом написал на каждом крылышке по слову, и начал неторопливо встряхивать. С каждым движением его руки-крылья становились все больше. И вот уже полдень держал в руке пару оперенных крыльев длиной в рост Артура. Они были до того белыми, что, казалось, светились. Их морали лишь черные чернила, что стекали на них с руки полдня, как кровь. «Пропустить меня!» — приказал полдень порученцам. Они послушно расступились, давая ему пройти и тот что стоял всех ближе к обрыву безмозгло отступил прямо в пустоту он даже не сделал никакого движения чтобы схватиться за край и спастись так и полетел вниз и единственным звуком сопровождавшим его полет был шум воздуха удара одно артур так и не услышал полдень нахмурился мотнул головой и пробормотал что то о некачественном товаре а потом Неожиданным движением пришлепнул крылья к спине Артура и резко силой выпихнул мальчика прямо за край. В первое мгновение Артур был поглощен постижением прирастания крыльев к лопаткам. Чувство было более чем странное. Не то чтобы болезненное, но противное до крайности. Вроде пломбирование зуба у дантиста под обезболивающим уколом. Боли вроде и нет но ощущений все равно масса, и не сказать, чтобы приятных. Эти переживания, врастание крыльев, а чуть позже то, как они лихо развернулись, заработали и остановили его падение, весьма успешно отвлекли Артура от главного, а именно от того, что его таки столкнули в провал, выглядевший совершенно бездонным. Когда до него, наконец, дошла вся полнота картины случившегося, крылья уже трудились вовсю, и он спускался медленно, плавно, не быстрее паучка, лениво выпускающего свою нить. Где-то там наверху, и уже весьма далеко, раздался смех полдня, а потом тяжелый размеренный топот порученцев, маршировавших по белокаменной дорожке. «Ни за что не стану тебя звать!» прошептал Артур и крепче жал в руке ключ. И хотя он лишь шептал, получилось именно то, чего не вышло минуту назад. Голос зазвучал гневно и по-настоящему мужественно. «Я выберусь. Я придумаю как. Я еще намылю холку и тебе, и мистеру Понедельнику, всем вам!» «Приятно послушать», — заметил негромкий голос рядом с ним в темноте. Артур от изумления отмахнулся ключом, но металл не встретил сопротивления. Медленный спуск продолжался, как прежде. кругом. Ничего не было, лишь пустой мрак. «А может, этот мрак не так уж необитаем?» Посетила его неожиданная мысль. Он воздел над головой ключ и сказал, «Свет, посвети мне!» Ключ послушно разразился потоками яркого света, окружив сиянием Артура и его машущие крылья. И мальчик увидел, что в самом деле не одинок. Рядом с ним в том же темпе летело еще одно крылатое существо. Это был мужчина, одетый в черное и снабженный лоснящимися, как у ворона, крыльями. Закат понедельника! Зло вырвалось у Артура. Ты-то здесь что позабыл? Как я посмотрю, полдень несколько ошибся, оценивая твои познания относительно возможностей ключа, прошептал закат. Две пары крыльев шумно рассекали воздух, так что Артуру Пришлось напрягать слух. «А забыл я здесь вот что», — продолжал закат. «Я намерен помочь тебе, Артур. Ты был избран волеизъявлением. У тебя минутный ключ от нижнего дома». «Погоди-ка», — перебил Артур. «Уж больно все это было подозрительно. Разве ты не правая рука полдня или что-то в этом духе?» «Полдень сидит по правую руку хозяина», — был ответ. Рассвет по левую, а закат стоит позади, в тени. Да только свет иногда легче увидеть, когда сам стоишь наполовину во тьме. Понедельник не всегда был таким, каков он сейчас. И рассвет с полднем, и весь нижний дом был далек от той мерзости запустения, которая теперь здесь царит. И все это постепенно, очень медленно и постепенно, «Привело меня к мысли о необходимости перемен. Я понял, нужно что-то делать. И для начала я помог волеизъявлению освободиться, подарив инспектору коробочку нюхательного табака. А теперь я помогу тебе. Я дам тебе совет». Артур только фыркнул, не желая верить ему. Все было настолько шито белыми нитками. «Они тут, наверное, боевиков по телевизору не смотрят, иначе не пытались бы играть в злого и доброго полицейского. Злого копа мы уже видели полдня. Поглядим теперь на доброго». Вот только получалось у заката, надобно признать весьма убедительно. «Тебе нужно поговорить со стариком», — говорил между тем закат. «Все прочие забывают о том, что, хотя он на ножах зодчий, но ненависти к плодам ее трудов не испытывает, а ты — малая часть этих самых трудов. Поэтому ты окажешься интересен ему, и он не причинит тебе зла. Расспроси его о невероятной ступеньке, а потом используй то, что он расскажет тебе. «А с какой стати мне доверять тебе?» поинтересовался Артур. «А с какой стати вообще кому-либо доверять?» Ответил закат до того тихо, что Артур не расслышал и повторил свой вопрос. Тогда закат подлетел так близко, что до его лица вполне можно было дотянуться рукой, а маховые перья его блестящих черных крыльев почти касались белоснежного оперения крыльев Артура. «А с какой стати вообще кому-либо доверять?» — повторил он. «Воля изъявления желает настоять на своем, а понедельник — на своем» не говоря уже о грядущих днях. Но кто знает, куда ведут все эти пути. Будь осторожен, Артур. С этими последними словами закат сильнее ударил крыльями и ушел вверх. Артур же продолжал спускаться. Управлять работой крыльев, приделанных ему полднем, он, как выяснилось, не мог. И они лишь замедляли его падение, как парашют, но намного лучше. Спуск Длился и длился. У Артура было предостаточно времени для обдумывания услышанного от заката. Крылья действовали сами собой. От мальчика настолько ничего не зависело, что его начало даже клонить в сон. Глубокий угольный подвал оправдывал свое название. Он был в самом деле глубоким, куда глубже любого карьера или шахты, о которых Артуру доводилось слышать в его собственном мире. С подвалом, наверное, могли бы поспорить лишь океанские впадины, населенные неисследованной жизнью. Однако и бесконечный спуск со временем кончился. Артур насторожился, когда его крылья вдруг забили вдвое чаще прежнего, совсем остановив медленное падение. А потом внезапно отсоединились от спины, так что последние три или четыре фута Артур падал по-настоящему он с плеском шлепнулся на мокрую холодную поверхность и растянулся на ней, промочив одежду и едва не потеряв ключ. Секундой позже рядом с ним приземлились два бумажных клочка, и сырость тут же превратила их в бесформенные набухшие лоскутия. Вода была глубиной всего в несколько дюймов. Ни океан, ни озеро, а самая обычная лужа. Правда, она тут была не одна. Артур, Высоко поднял сияющий ключ и увидел повсюду кругом великое множество луж. Их разделяли участки чуть по суше, состоявшие из угольной пыли пополам с водой. Довольно гнусная смесь. А еще кругом виднелись кучи угля, великое множество небольших, футов шесть высотой, пирамидок, старательно сложенных через каждые несколько ярдов. Артур присмотрелся к ближайшей. Куски угля мало чем напоминали идеально одинаковые, которыми пользовалась Сьюзи. Эти были скорее глыбами разной величины и неправильной формы. Артур прошелся немного и увидел, что неодинаковыми были и сами пирамидки. Они сильно различались по размерам. К тому же некоторые были сложены очень аккуратно, а другие успели развалиться и представляли собой просто бесформенные груды угля. И как и обещал полдень, здесь было не только сыро, но и пронзительно холодно. «Думай о хорошем, по крайней мере, вода не дает угольной пыли клубиться вокруг», подумал Артур, хотя, правду сказать, пыль так и летала, взметаемая каждым его движением. С другой стороны, оставаться на одном месте было попросту слишком зябко. А может, Сьюзи права, и я действительно перестал нуждаться в пище? Тогда я смогу двигаться безостановочно. Хотя, погодите, насчет того, чтобы не спать, она, помнится, не упоминала. Артур прислушался к себе и только тут понял, насколько устал. К тому же он вспомнил, что работают здесь все же посменно, а значит, здешний народ... «Жители, как они назывались, все-таки нуждаются во сне. Что ж, будем надеяться, ключ защитит меня от простуды и пневмонии, если только эти болезни можно здесь подхватить вопреки тому, что думает Сьюзи». Еще Артур подумал о том, что спать всяко придется где-нибудь на куче угля, в сырости и холоде, и ему стало вовсе тоскливо. Он брел вперед, петляя между черными пирамидами, и пытался думать о том, что ему следует предпринять, доверять ли закату. Потом он вспомнил, перед тем, как их накрыли, волеизъявление упоминало о невероятной ступеньке, как об одном из способов попасть в дневную комнату мистера Понедельника. И закат тоже о ней говорил. А что, если она не только открывает путь в эту самую комнату, но и отсюда выбраться позволяет? Вот только... Чтобы доподлинно выяснить это, ему придется встретиться со стариком и рискнуть с ним поговорить. Артур ведь подметил, какую дрожь бросила полдня и сержантов-порученцев, когда было упомянуто это существо. Вне всякого сомнения они боялись его. И воля изъявления, по всей видимости, тоже боялась. Иначе, пожалуй, вряд ли полдень с понедельником отпустили бы Артура сюда вниз с ключом в руках. Тем не менее, ничего путного, кроме встречи со стариком, Артур придумать не мог. А это значило, что ему следовало целенаправленно набиваться на эту самую встречу. Яма, насколько он сумел оценить, при всей своей глубине была около полумили в диаметре. Если удастся как-то сориентироваться в здешних потемках, можно будет обыскать все дно подвала, разбив его на квадраты. Правду сказать, долгая будет эта работа. Но тут уж ничего не поделаешь. Глаза страшатся, руки делают. Скоро Артура осенила блестящая мысль. Нужно брать от каждой пирамиды несколько кусочков угля и раскладывать их в виде какого-нибудь знака. Тогда сразу будет ясно, бывал он уже тут или нет. Артур вздохнул и направился к ближайшей пирамиде, решив положить делу начало но только только он успел потянуться за крупным куском лежавшим на самом верху как с другой ее стороны взвилось какое то существо оно размахивало неким оружием и пронзительно верещало эй ты там убери лапы от моего угля варюга